«Ну почему вы все это слушали? Как ей не стыдно обсуждать людей? Она ж сплетница. К ней приходит, садится за столик человека, а она потом все всем свистит. Кто да с кем, зачем, да почему? Она обсуждает их. А теперь ты с нами ее!» — улыбнулась Белозерская. «Получается замкнутый круг».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 Лариса не поступила. Два года подряд не добирала баллы. Поняла, нужен хороший крепкий блат. Слишком уж доходные места ждут выпускников института. Плюнула, осталась работать в столовке. На иждивении у Ларисы были больная мать с пенсией по инвалидности и братишка 14 лет. А общипит подкармливал.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 с кавказским акцентом. Она скорчила смешную рожицу и произнесла басом. «Доктора Ревенку, позови!» И ни спасибо, не пожалуйста. Удивительное хамство. У какого-то важного больного шов закровил. Человек покушать пришел, да еще с дамой. А у двери уже газик стоит. И что? Форель так и не ели.